Я сложил поленницы брёвен, добавив туда свои книги. Бумага горит быстрее, но пламя от неё ярче. Быть может, так мне удастся сильнее напугать их. Прощай, Шотбриан. Шотбриан, Рене, 1768-1848, французский писатель и государственный деятель, которого называют отцом романтизма во французской литературе. Прощайте, Гёте, Аристотель, Рильке и Стивинсон. Прощайте Маркс, Лафорг и Сен-Симон. Лафорг, Жюль, 1860-1887, французский поэт, оказавший большое влияние на школу символизма. Прощайте Мильтон, Вольтер, Руссо, Гонгора и Сервантес. Другие друзья. Моё величайшее вам почтение, но восхищение перед вашим дарованием. не имеет ничего общего с исключительными обстоятельствами. Поймите меня правильно. Я улыбнулся в первый раз с начала драмы, потому что пока складывал поленницы, плевал их бензином и рыл углубления в земле, чтобы соединить их с будущим костром. Я пришёл к выводу, что одна жизнь в данном случае как раз моя стоила творения всех гениев человечества, философов и писателей. И наконец две, если я вырою яму перед входом и заполню её коллиями,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 Ремингтон. Во втором ящике было 2000 пуль. Я опустился на колени и заплакал как ребёнок. Разумеется, это был подарок капитана. Во время плавания мы не раз обменивались мнениями по разным вопросам. Ему было известно, что я ненавидил войну и военных. "Это неизбежное зло", говорил он мне. Но хуже всего то отвечал ему я, что военные как дети, воинская слава, обретённая в боях, служит им только для того, чтобы рассказывать о них. Мы много раз